Глава двадцать шестая. Артур приблизился ко мне, достал из внутреннего кармана пиджака тёмный футляр, открыл его, и моему взору предстало красивое и яркое колье с цветными камнями. В любой другой ситуации я бы восторженно вздохнула и, как героиня красотки, протянула руку к изящному украшению, улыбаясь в тридцать два зуба. Но наша история с Артуром, увы, была из другого жанра. Поэтому я молча с восхищением разглядывала свой подарок и чувствовала, что Богров очень внимательно смотрит на меня. Повернись, попросил он тихим голосом, и я подняла глаза к его лицу. Повернулась спиной, заставляя себя не думать о том, что Артур сейчас прикоснётся ко мне, чтобы надеть эту красоту, которая стоила целое состояние. Очень не хотелось показывать ему, как в действительности я волновалась. Артур защёлкнул замок, и я, повернувшись, подошла к зеркалу и взглянула на своё отражение. У Багрова был отменный вкус. Возможно, о создании моего образа думали совсем другие люди, но я была в полном восторге от своего внешнего вида. Женщине важно чувствовать себя красивой и желанной, и именно такой я себя и ощущала в эту минуту. Артур терпеливо ждал у двери, вложив руки в карманы брюк. Я бросила взгляд на футляр от украшения, что остался лежать на комоде. Спасибо, коротко поблагодарила и подошла к Багрову. Неужели действительно придётся провести остаток жизни, сходя с ума по человеку, который так бежалосно топтал мои чувства? Вместе мы спустились к машине и расположились на заднем сиденье. За рулём сидел Никита, водитель Артура. Что будет на этом вечере? поинтересовалась я, когда машина плавно тронулась с места и выехала за ворота. Обычный приём по случаю дня рождения партнёра. Будничным тоном отозвался Артур. «Как мне себя вести с этими людьми? Как и всегда, не зацикливайся на этом. Этот вечер — всего лишь формальность, не более того». «И сколько ему лет? Юбилей?» «Это она, Валерия Ростова. Ей исполнилось тридцать пять». Спокойным голосом ответил Артур, но на его губах появилась ироничная улыбка. "Эта дочь того самого магната Ростова, которого в прошлом году едва не посадили за взятки", уточнила я. "Ты хорошо осведомлена о мире бизнеса", ухмыльнулся он. "Интересуешься данной темой, надеюсь, не в личных целях?" "Я интересовалась этой темой для расширения практики. Суд, кажется, вынес тогда правильное решение. То есть ты осуждаешь взятки?" Артур сузив глаза, наблюдал за мной. Конечно же, без запинки ответила я и в недоумении посмотрела на него. Я была всего лишь адвокатом, а не судьёй, и взяток никогда не брала. Это хорошо, многозначительно протянул Артур. Ты такая лицемерка, но пытаешься строить из себя невинную добродетель, и это плохо. Гостя сказал, что вы заезжали сегодня в банк. Смотрела на месте ли твоя взятка, на которой ты тоже однажды согласилась. В этом году перевода не будет. Предастерёк он меня, и его лицо снова сделалось холодным и непроницаемым. Да, мы заезжали в банк. Я заказывала выписки с маминого счёта. Я повернулась к Arturo лицом и с вызовом посмотрела на его точёный мужественный профиль. Мад действительно получала деньги, но я об этом ничего не знала. Я не обманываю тебя, Артур. Он повернулся и окинул меня обжигающим взглядом, от которого по телу побежали мурашки, а ладони снова сделалис влажными. А кого ты тогда обманываешь, себя? На эту тему совершенно не хотелось говорить, чтобы не портить так хорошо начавшийся вечер, но и молчать я не собиралась. Никого я не обманываю. Я уехала тогда из Орловска, потому что твой отец сказал, что я тебе не пара, и угрожал мне. Глаза Артура полыхнули чем-то нехорошим. Немного не сходится. Обещает тебя уничтожить, запугивает и тут же даёт денег. Где логика, Виктория? Включи мозги, ты же адвокат. Я не брала денег, твёрже повторила я, теряя самообладание. Возможно, моя мать и твой отец не хотели нашего союза и таким образом объединили за нашими спинами факт на лицо: мы ненавидим друг друга и считаем каждого из нас по-своему виноватым в том, что сейчас происходит. Артур крепко сцепил челюсти, его глаза загорелись, но он тут же взял себя в руки, и его лицо снова сделалось каменным. Через секунду он отвернулся. И я поняла, что все попытки достучаться до Багрова одна за другой потерпели крах, и, наверное, лучше всё прекратить. Чем сильнее я стучала в дверь, тем тише за ней становилось. Я тоже отвернулась к окну, нахлынувшие воспоминания о тех тяжёлых днях, когда уехала из города, сдавили грудь. Я так скучала по Артуру, и эти чувства чем-то напоминали ломку. Впрочем, я пережила уже всё это однажды, смогу и сейчас. Я не просила ничьей любви, но было важно, чтобы Багров не считал меня обманщицей и предательницей, охотницей за роскошью и деньгами. Главная цель это выздоровление Егора. Я подписала ужасный договор Артура, выполняла все его прихоти, чем не доказательство моей искренней любви к сыну, а не к деньгам. Это не я хочу до да денег, это ты растерял всю человечность, произнесла я спустя время с плохо скрытым гневом. «Увы, отчасти это так», — сказал Артур холодно. «Хотя не совсем. Да, мои интересы ограничиваются сугубо работой, но я представляю рабочие места нескольким тысячам человек, пытаюсь не допустить банкротства двух заводов на севере Москвы, приходится крутиться и изворачиваться, вкладывать свои средства, чтобы держать позиции, а мог бы бросить всё и не думать о том, куда пойдут все эти люди». «Это не одно и то же...» Ты думаешь о других, а меня равняешь с землёй за предательство, которого я не совершала. Почему бы тебе не поговорить с отцом и не спросить у него, о чём они договорились с моей матерью? Она в земле, но знай, я бы с неё за всё спросила и не уверена, что смогла бы простить такой поступок с её стороны. Артур был сильно напряжён, в его глазах горел огонь. Желваки ходили по лицу, но я не боялась Багрова и его гнева. плевать мне было на его расположение, пусть только перестанет считать меня аферисткой. Хорошо, тяжело выдохнул Артур. Знаешь, в чём между нами отличие? Сердце окутало горькой дымкой разочарования. Я пришла к тебе только из-за сына, не преследуя больше никаких целей и терплю насилие над своим телом и душой, потому что хочу его спасти. «Не знаю, как ты жил эти годы. Возможно, тоже плохо, раз так очерствел и превратился в чудовище. Но я всё равно каждый раз пытаюсь найти оправдание твоим поступкам». Голова закружилась от ярости и унижения, но одновременно я испытала удовлетворение, что высказало Артуру всё, что думала на этот счёт. «Насилие над телом?» Он сузил глаза и скривил рот в нахальной усмешке. Его рука тут же оказалась на моей ноге и сжала коленку. Я в 2 минуты могу доказать тебе обратное, и обязательно это сделаю, но немного позднее. Не хочу испортить твой идеальный внешний вид. Убери руки. Я сглотнула нервный ком. С этой минуты я решила, что не позволю Багрову одерживать надо мной верх. Заставлю его каким-бы-то ни было способом считаться с моими чувствами. Да, я люблю его, но вытирать о себя ноги не позволю. После того, как забеременею, я не желаю чувствовать твоих прикосновений. А если задашься целью взять меня силой, то лучше в этот момент подумай о сыне, который мечтает выздороветь. Его последний шанс на нормальную жизнь будет находиться у меня в животе. Молчание, воцарившееся между нами, было особенно гнетущим. Я внимательно следила за лицом Артура, стараясь не упустить ни малейшего оттенка эмоций, отражавшихся на нём. Некоторое время он сидел, сжав челюсти и смотрел на меня застывшим взглядом. Он брал от меня руки и крепко сжал их в кулаки. Потом судорожно перевёл дыхание и тихим, но страшным голосом сказал: "Даже не сомневайся в этом". Богров согласился на мои условия. Его слова означали, что он не прикоснётся ко мне после наступления беременности. Но почему я испытывала огорчение, а не триумф? Машина остановилась на подземной парковке, и мы с Артуром вышли на улицу. Я сильнее нажала в руках клач, думая в эту минуту о том, что сильно проголодалась. За весь день так и не смогла перекусить со всеми этими новостями по выпискам со счетов. Ты очень напряжена, заметил Артур и, взяв меня за локоть, повернул к себе, когда мы подошли к лифту. Напрасно переживаешь. Эти люди такие же обычные, как и все остальные, если не учитывать их статус и тугой кошелёк. Багров вёл себя так, словно несколько минут назад между нами не было того напряжённого разговора. Ты стал одним из них, заметила я. Да, грустно ухмыльнулся Артур. И знаешь, в чём разница между мной и ими? Я бы с лёгкостью расстался со всеми благами хоть сейчас, но принципы. Это слово меняет всё. Жизнь много раз показывала мне обратную сторону. За эти годы я многое повидал. Если ты думаешь, что катался как сыр в масле, то это совсем не так. А как, Артур, не удержалась и спросила я. По-разному бывало. Человеку трудно признаться иногда даже самому себе, что он допустил ошибки и сделал неправильные расчёты. Багров опустил голову и внимательно посмотрел на меня. Это правда, что тесть хотел отобрать у тебя дочь? Не знаю почему, вспомнила о словах Лены про ту статью. Любишь жёлтую прессу? Снова хмыкнулс Артур. Возьму на заметку. Двери лифта разъехались, и я не успела опомниться, как Артур увлёк меня за собой в кабинку. Да, Виктория, это правда, но я никогда не сдаюсь и всегда одерживаю победу.